Гроссмейстер молк. По всему собранию прошел тихий ропот. Иные из молодых людей начинали было посмеиваться, слушая рассуждения гроссмейстера о статье, чтобы избегать поцелуев. Но теперь они присмирели и с замиранием сердца ждали, что же будет дальше. «Такова», — сказал гроссмейстер, — «была бы...» тяжкая кара, которой подлежал рыцарь-храба, если бы нарушил столько важнейших статей нашего устава по собственной воле. Если же с помощью колдовства и волхвований рыцарь попал под власть сатаны лишь потому, что легкомысленно взглянул на девичью красу,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 кто был свидетелем этих деяний, дабы мы могли выяснить, может ли правосудие наше удовлетвориться наказанием нечестивой женщины, или же нам надлежит сокрушенным сердцем покарать также и нашего брата. Вызвано было несколько человек, которые показали, что они сами видели, как Богель рисковал своей жизнью, спасая Ревекку,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 жестким и полным упреков, изображалась с такими прекрасами, что для человека, прославившегося гордостью и надменным нравом, казалось сверхъестественным. Затем был вызван прецептор обители Темплстоу, рассказавший о приезде Багельбера с Ревеккой в прецепторию. Мальвуазен давал показания очень осмотрительно. Казалось, он всячески старается пощадить чувства Богельбера,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 и поклонился гроссмейстеру, который тотчас дозволил ему говорить. «Я желал бы узнать, высокопреподобный отец из уст брата нашего доблестного Бриан де что он сам думает обо всех этих удивительных обвинениях и о своей злосчастной страсти к этой девице». «Бриан де сказал гроссмейстер, — «ты слышал вопрос» нашего брата гударика повелеваю тебя отвечать ему б богельбер повернул голову в сторону гроссмейстера но продолжал безмолвствовать он одержим бесом молчание сказал гроссмейстер с сатана говори бренды богельбер заклинаю тебя крестом этим «Символом нашего ордена!» Боггельбер с величайшим усилием подавил в себе возрастающее негодование и презрение, зная, что, обнаружив их, он ничего не выиграет. «Бариан де Богильбер, отвечал он, — не может отвечать, высокопреподобный отец, на такие дикие и нелепые обвинения. Но если затронут его честь, он будет защищать ее своим телом, и вот этим мечом, который нередко сражался на пользу христианства. «Мы тебе прощаем, брат Брян, сказал гроссмейстер, «хотя ты согрешил перед нами, похваляясь своими боевыми подвигами, ибо восхваление собственных заслуг идет от дьявола. Но мы даруем тебе прощение, видя, что ты говоришь не сам от себя, а по наущению того, кого мы с Божьей помощью изгоним».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 С горькими слезами рассказал он, что два года тому назад, когда он проживал в Йорке и работал столером у богатого еврея Исаака, он внезапно заболел и слег в постель, и тогда Ревекка стала лечить его каким-то бальзамом, пахнущим пряностями, который вернул ему способность двигаться. А когда он немного поправился, она дала ему с собой баночку этой драгоценной мази и денег на возвращение домой к отцу, живущему вблизи обители Темплстоу. И дозвольте доложить вашей преподобной милости», — закончил свидетель, «не может быть того, чтобы эта девица имела на меня злой умысел, хотя и правда на ее беду она еврейка. Однако, когда я мазался ее зельем, я всякий раз читал про себя отче нашей и верую, а снадобье от того действовала не хуже». «Молчи, раб!» — сказал гроссмейстер. «И ступай прочь! Таким скотам, как ты, только и пристала лечиться...» У дьявольских знахарей доработать на пользу исчадий сатаны. Я тебе говорю, враг рода человеческого насылает болезнь только для того, чтобы ее вылечить и тем вызвать доверие к дьявольскому врачеванию. У тебя еще осталось то о которой ты говоришь».